Эпилог. Point of Асоль. Москва. Год спустя. Настойчивый солнечный луч все-таки уложил мой сон на лопатке. Пошарив рукой по прохладным простыням, с тоской отметила, что любимый ушел даже не попрощавшись. И так продолжалось уже не одну неделю. Полгода назад Гвидон поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, а учитывая работу в детской театральной студии, он всерьез мечтал о 25-м часе в сутках. Надеялась, что после сегодняшней премьеры в его архизанятом графике найдется место и для меня, потому что кроме воскресенья, которое мы с утра до вечера проводили вместе, все заканчивалось короткими, пусть и горячими крохами общения по ночам. Разумеется, я тоже не сидела без дела. После возвращения из Лондона у меня появилась отдушина. Вместо маминой картинной галереи открыла школу королевских манер для девушек. Там можно было научиться элегантным манерам, деловому и светскому этикету а также умению вести беседу. Лидия Харрис за считанной недели, ставшая одной из самых обсуждаемых и популярных персон Великобритании, с радостью согласилась помочь мне с рекламой. Жена Уинстона записала очень теплое видео, в котором от всего сердца поблагодарила меня за помощь. Вдохновившись ее примером, десятки барышень с радостью начали посещать мои занятия. На прошлой неделе закончился уже третий поток, и сейчас вовсю шел набор на новый курс. Весь день чувствовала себя как на иголках. Сегодня вечером в театральной студии «Солнце» состоится премьера дебютного спектакля Гвидона в качестве режиссера. Кроме здоровых деток, в постановке участвует несколько детей-инвалидов. Хоть любимый и не показывал вида, знала, последние ночи он почти не спал, обдумывая каждую деталь предстоящего действа. Поэтому за несколько часов до мероприятия я не могла найти себе места от волнения. В темном зале уже собирался народ. Зрители рассаживались по креслам и диванчикам. С некоторыми гостями я поздоровалась глазами или кивком головы. Алена худруг театра солнца. Как обычно, жизнерадостно помахала мне, высунувшись из-за кулис. Пробираясь на свое место, я поздоровалась с ее парнем, который сидел через несколько рядов от меня. «Соля!» – обернулась на жизнерадостный голос Агнии. Осветив темное помещение улыбкой на 100 киловатт, рыжая красавица неслась ко мне со всех ног. Даже муж за ней не поспевал. Попали в страшную пробку на Ленинградке. Думали, все, опоздаем. Чмокнув меня в щеку, Агния плюхнулась на свободное кресло перед самой сценой. Мы с Русланом последовали ее примеру. Кстати, этот год для парочки стал поистине судьбоносным. Ребята не только сыграли свадьбу, но и несколько месяцев назад у них в семье случилось пополнение. Нам с Гвидоном выпала честь стать крестными родителями маленького богатыря по имени Светогор. Мы с Агнией переглянулись разглядывая троицу вновь прибывших гостей. Близнецы Миша и Лев, недавно вернувшиеся из-за границы, тоже пришли поддержать режиссерский дебют своего брата. За то время, что я их не видела, парни еще больше вымахали и раздались в плечах. У обоих были взъерошенные темно-каштановые волосы, высокие скулы и мягкие линии челюсти. Современные русские богатыри. А поразило нас то, что ребята пришли в компанию невысокой миловидной девушки с розовыми волосами до плеч усадив ее между собой. Они стали беззастенчиво нашептывать что-то своей спутнице на ухо, отчего ее щеки моментально приобрели оттенок волос. «Всем привет!» – громко поздоровался Иван Иванович Царев, усаживаясь на свободное место рядом с Русланом. В этот момент свет в зале окончательно погас, и третий звонок колокольчика осведомил о начале представления. Гвидон не уточнял, какой именно спектакль он ставит пространно отвечая, что это детская сказка о принце и принцессе. Поэтому у меня перехватило дыхание, когда на сцену вышла маленькая светловолосая актриса с корабликом в руках. Поправив ушки слуховой аппарат, она громко без запинки говорила текст девушки, которую с детства чурали жители ее городка, считая чудачкой. Сквозь пелену слез я наблюдала за сменяющимися действиями спектакля. Вдруг на сцене появились декорации корабля с огромными развивающимися алыми парусами. Маленький хромый мальчик, исполняющий роль Грея, спас свою осоль, оставив всех недоброжелателей, тоскливо смотреть им вслед. В конце часового представления все дети вышли вперед и запели песню о великой силе надежды и любви. Уверенно, в этот момент каждый думал и оплакивал что-то свое. Я так и не наладила отношения с мамой и братом. Они остались в Лондоне, работать на побегушках у Уинстона. Мы созванивались всего пару раз за этот год. «Глядя на развивавшиеся алые паруса, натянутые над сценой, я поняла, что готова отпустить всю ту детскую боль и обиду, долгие годы отравлявшие сознание, и отправиться в самое удивительное путешествие во взрослую жизнь». Зал взорвался оглушительными овациями, когда на сцене появился Гвидон. Я видела, с каким трепетом он смотрит на маленьких актеров. Любимый находился в своей стихии космического творчества и всепрощающей любви. Они справились. Он справился. Повернув голову, отметила, что Иван Иванович, кажется, хлопал громче всех. По лицу мужчины было видно. Он гордится своим средним сыном. Дамы и господа, спасибо, что пришли. Давайте еще раз поаплодируем нашим маленьким талантам. Несмотря на безумное волнение, каждый из них на тысячу процентов справился со своей ролью. Ребята, я горжусь вами. Режиссер закружил в воздухе крохотную светловолосую малышку. После того, как зал, наконец, успокоился, любимый продолжил. «А теперь я хочу обратиться к своей музе, к женщине, которая первая поверила в меня и сказала, «Царёв, просто делай то, что велит тебе сердце. Этот театр стал моим вторым домом, но пора подумать и о собственном гнезде. соль я очень хочу, чтобы алые паруса нашей любви развеяли все невзгоды». гвидон спрыгнул со сцены, остановившись около моего кресла. Сердце так сильно колотилось, что готово было вырваться из груди. Но один его спокойный, уверенный взгляд разогнал все тревоги, достав из кармана маленькую коробочку. Мужчина присел на одно колено, хрипловато поинтересовавшись. «Соля, ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — ответила без колебаний. Конец. Читала Тамара Некрасова.